Плата по долгам. Ари. Впервые в жизни будильник зазвонил не у меня. Даже если я ночевала с родителями или Федором, ставила время на своем телефоне и все контролировала. Вчера я уснула первой. Еще до того, как Костя активировал будильник. Если бы не он, мы бы проспали. Но его это сейчас не волновало. Костя отключил сигнал и прижал меня к себе. Нежно поцеловал в губы и прошептал «Доброе утро! Нам пора в аэропорт!». Надо было скорее вскакивать и бежать в душ, но мужские объятия были такими уютными, что совершенно не хотелось двигаться. Было соблазн лежать в постели и чувствовать себя женщиной. Костя тоже не торопил. Убрал прядь волос с лица, скользнул пальцами по скулам и поцеловал нежно в губы. А потом отпустил в душ первой. Мое тело делало утренние процедуры, а голова была занята совершенно другим. Я думала про то, как мне нравился Костя. А еще о том, что произойдет, когда я вернусь в Москву. И мне становилось страшно. Вот прям до липких ладоней и холода по спине. Но я продолжала расчесываться, умываться и чистить зубы. Позавтракав бутербродами с чаем, мы вышли на улицу. Было еще темно, но у подъезда уже стояла машина с местными номерами. Обычная иномарка эконом-класса, не такси. Костя сам убрал в багажник наши чемоданы. Усадил меня на заднее сиденье и занял место рядом. Пока ехали, он то и дело касался моего локтя, колена, плеча и работал. Всю дорогу в аэропорт он принимал и отсылал письма. Отправлял сообщения в мессенджер и читал ответы. При этом то мрачнел, то успокаивался, то вновь загорался интересом. Но как бы ни менялось его лицо от переписки, мне он улыбался. А когда машина остановилась возле аэропорта, взял мою ладонь и поцеловал. Во мне смешались чувства кости и страх за будущее. Это было ужасно остро и возбуждающе. Он, словно прочитав мои мысли, снова улыбнулся. Время регистрации подходило к концу, но Кудрявцев не дал мне выйти из машины. Сначала время было много, потом впритык, а потом и вовсе закончилось. Костя вел себя так, словно его это совершенно не волновало, а вот я ерзала, как на иголках. — Тебе надо научиться делегировать, Ари, — сказал он с лукавой улыбкой. «Я умею». «В жизни, как на работе. Или ты доверяешь без сомнений, или не в той команде». «Пока я думала, чтобы такое ответить, чтоб и не обмануть, и не задеть», звякнул телефон. «А вот теперь надо действовать быстро. Бросаем чемоданы и на посадку». Костя вывел меня из машины и потянул к боковому входу в аэропорт. Потом мы куда-то шли, Проходили досмотр и едва успели сбежать по трапу самолета, как стюардесса закрыла дверь. Нас проводили в середину салона, и мы полетели. Мне хотелось задать миллион вопросов, но Костя приложил палец к губам. Поспи в полете. Силы еще понадобится. Обычно я работаю или читаю в самолете. Но устроившись на крепком мужском плече, моментально уснула. Это было большой удачей, потому что в Москве нас поджидало продолжение шпионской истории. В то время как другие пассажиры спускались к автобусу, нас с трапа проводили к машине. И прямо со взлетного поля отвезли к запасному выходу офиса Моторина. Я ни о чем не спрашивала и не включала телефон. Костя нес обе наши сумки с ноутбуками, к тому же параллельно отрывисто разговаривал по телефону. Я за ним еле успевала, едва касаясь земли. Делала то, что говорил Кудрявцев. Шла, куда вел он. А потом распахнул передо мной малую переговорную и легонько подтолкнул внутрь. Хорошо, что по пятой точке не шлепнул. «Поработай пока тут. Мне надо с Моторином поговорить». Такая наглость меня возмутила. Но спорить снова не стала. То ли мозг превратился в сахарную вату, а то ли не знала, что делать в ситуации, когда сталкиваются интересы сильных мира сего. Поэтому сделала то, что умела лучше всего. Села за стол и начала работать. Секунды сначала тянулись медленно. Но потом, когда графики и таблицы сложились в предложения для отчета, я перестала их замечать. Если мой путь в компании Моторина закончится сейчас, после меня останется порядок в делах. Заказчик аудита ООО «Мебель-дизайн-текстиль» не должен пострадать от свалившихся лично на меня неприятностей. Спустя два с небольшим часа дверь в переговорную открылась, и в нее заглянул встревоженный Костя. Теперь он был одет не в джинсы и джемпер, а привычный офисный костюм с галстуком. Я даже моргнула от неожиданности. А он, сказав, что меня ожидает Моторин, моментально скрылся из вида. Сердясь на внезапное исчезновение Кудрявцева, я захлопнула ноутбук и отправилась в кабинет начальника. Александр Игоревич, как обычно, сидел за своим столом. Он был одет так же, как и всегда, и даже бороду не отрастил. Но узнать его было практически невозможно. Казалось, что Моторин постарел лет на десять за эти несколько дней». Седыми теперь были не только виски, но и большая часть головы. На лбу залегли глубокие морщины. Под глазами синела чернота, признак долгих ночей, проведенных без сна. Моторин еще ничего не сказал, но я все поняла без слов. И то, как тяжело ему приходится, и то, как упорно он не собирается меня сливать. А еще то, что борьба идет жестокая, но уничтожение. «И все это ради чего? Чтобы у меня не было больше работы? Чтобы я осталась без средств к существованию?» Но я была готова к такому повороту дел. Было понятно, что увольняться придется. Выиграли почти неделю. Результат замечательный. Моторин молчал, словно взвешивая и выстраивая слова в нужном порядке. Чтобы не продолжать его мучения, начала сама. «Александр Игоревич, я предлагаю закончить этот кошмар и воспользоваться простой возможностью меня уволить». «Не дури, Артемова, мы справимся. У Люберецкого подгорают сроки. Он будет сражаться за тебя максимум две недели, а потом сдастся». «И что произойдет за этот срок?» Моторин смотрел на меня, не мигая. Сидела, перевшись о столешницу, сцепленными в замок руками. А я без слов понимала, какая тяжесть свалилась на его плечи. Вспомнила, как я ехала на встречу с Люберецким, и все меня поддерживали. Игорь, Костя, Моторин. И я поняла, что пришла моя очередь платить по счетам. Игорь уехал с семьей, и ему ничего не угрожает. Костя, я напишу хорошую характеристику, и он в каких-то своих бизнесменских кругах сможет заниматься аудитом. А Моторину... Я дам возможность сохранить фирму. Детище, которому он посвятил свою жизнь. «Александр Игоревич, я написала заявление об уходе. Если оно затерялось в кадрах, я готова написать его повторно. Люберецкому нужна именно я?» Моторин недовольно заколыхался, устраиваясь удобнее. «Да. С той стороны заключение будет проверять человек, знакомый с тобой лично». Я липовых заключений давать не буду, ни при каких обстоятельствах. Лучше похоронить фирму с почестями, чем потом утонуть в фекалиях. Значит, давайте не будем терзать душу. Это мое личное решение. Я добровольно увольняюсь в свободный полет завтрашнего дня. Сегодня передам дела новому руководителю группы, и Люберецкий забудется, как страшный сон. Я улыбнулась и постаралась сдержать тяжелый вздох. Кому передавать информацию Карпачеву? Он успеет подхватить работу. Да, осталось всего несколько дней. Смысла собирать новую группу из-за меня нет. Смысла действительно нет. Моторин посмотрел задумчиво. Он словно взвешивал мои слова и ответил только найдя их разумными. А потом ошарашил неожиданным предложением: Передавай дела Кудрявцеву.